Издательство «Эксмо». Проклятая Фрэнк Миллер. Том Уиллер. Текст читает Екатерина Пермякова. «Зато в священных гимнах различила я голос, как вода журчащий, ибо волшебница живет в пучине вод. Какой бы шторм ни бушевал над миром, в глубинах все спокойно, и когда волнуется поверхность вод, По ней пройти умеет Дева, как Господь». Альфред Теннисон. «Королевские идиллии». «Ну что ж», — сказал Мерлин, — «я-то знаю, кого ты ищешь». «Ты ищешь Мерлина? И потому не ищи более, ибо это я». Томас Мэллори. «Смерть Артура». Глава первая. «Немоя пряталась в стоге соломы». И с этого ракурса отец Карден походил на дух света. Было что-то в том, как он стоял. Спиной к закатному солнцу облака струятся над воздетыми ладонями, сокрытыми рукавами с драпировкой, что создавало впечатление, будто стоит он на небе. Неровный голос заглушал блеенье кос, треск горящего дерева, крики детей и материнский плач. «Бог есть любовь!» Любовь, что очищает, освещает, объединяет нас. Взгляд Кардена скользнул по жалкой воющей толпе, распростертой в грязи, окруженной монахами в красных одеждах. «И Бог смотрит на нас», — продолжал Карден. «И сегодня он улыбается, ибо мы исполнили его работу. Мы омыли себя в его любви и выжгли гнилую плоть». Клубы дыма, возле его рук и ног, перемежались с хлопьями красного пепла. Изо рта отца Кардена брызгалась слюна. «Мы вскрыли демонический нарыв, изгнали черное семя прочь с этой земли, и сам Господь благосклонно улыбается нам!» Карден опустил руки, и его рукава упали точно занавес, открывая взгляду адскую картину из тринадцати крестов, горящих в поле позади. Распятых было сложно разглядеть в густом черном дыму. Бьетта, крепкая женщина, мать четверых детей, поднялась и, словно раненый медведь, поползла на коленях в направлении Кардена. Один из монахов в красном выступил вперёд и, поставив ботинок промеж ее лопаток, ткнул Бьетто лицом в грязь, где она и осталась, испуская стоны, обращенные к земле. У Нимуэ в ушах стоял звон с того самого момента, как они с Пим, въезжая в деревню на «Сумеречной леде, увидели на тропе первый труп. Им показалось, это был Миккель, сын кожевника, что выращивал орхидеи для майских гуляний. Голова его была раздавлена чем-то тяжелым, а они даже не могли остановиться и... Проверить догадку, ибо вся деревня уже полала огнем и повсюду виднелись паладины, чьи красные одеяния тоже казались языками пламени. Полдюжины деревенских старейшин сгорело заживо на крестах, наспех воздвигнутых на холме. Немой оказалось, что крики «Пим» звучат где-то далеко, Ее собственный разум словно выцвел, куда бы ни упал взгляд, она всюду видела соседей, которых выволакивали из домов и втаптывали в грязь. Два паладина за руки и за волосы тащили старую Бетси через гусиный загон. Птицы нервно били крыльями и беспрерывно гоготали, делая происходящее еще более нереальным. Немоя спим, быстро разделились, и она спряталась в соломенном стоге, затаив дыхание, когда мимо протопали монахи. Они принесли одеяло с конфискованными вещами к открытой повозке, где стоял кардан, И бросили к его ногам, рассыпав содержимое. Жрец взглянул вниз и удовлетворенно кивнул. Все так, как он и ожидал: корень теса и корень альхи, деревянные статуэтки древних богов, тотемы и животные кости. Бог видит все, друзья мои, и от Него не скрыть эти колдовские инструменты. Бог исторгнет ядовитое семя прочь. А вы, защищая себе подобных, лишь продлеваете свои мучения. Отец Карден отряхнул пепел со своей серой туники. Итак, мои красные паладины ждут признания. Прошу, ради вашего же блага, сознайтесь открытое, ибо мои братья искусные в ремесле инквизиторов. Монахи пошли через толпу, выбирая жертв для пыток. Немоя смотрела, как семьи и друзья цепляются друг за друга, стараясь избежать рук паладинов, как кричат матери когда из их рук вырывают детей. Отец Карден не обращал на это ни малейшего внимания. Он сошел с повозки и пересек грязную дорогу, подойдя к высокому широкоплечьему монаху в сером. Капюшон наполовину скрывал худое лицо со странными родимыми пятнами вокруг глаз, которые казались чернильными слезами, стекавшими по щекам. Немуэ не могла расслышать ни слова из-за криков толпы, но ясно видела, как Карден Положил руку на плечо монаху и зашептал что-то, заставив того склониться. Монах несколько раз кивнул. Карден указал на железный лес. Монах кивнул снова и оседлал своего белого скакуна. Немуя тоже обернулась к железному лесу и увидела десятилетнего белку. Он выглядел ошарашенным, по щеке стекала кровь, и он тащил за собой меч. Немоэ выскочила из кучи солома и бросилась к мальчику. Она слышала, как за спиной приближается лошадь серого монаха. Немуэ! Белка потянулся к девушке, и она дернула его, прижимая к стене хижины. Монах промчался мимо. «Я не могу найти папу!» — прокричал Белка. «Белка, слушай меня! Ты должен найти дерево поблизости и спрятаться в дупле до самой ночи, понимаешь?» Белка все пытался вырваться. «Папа!» — плакал он. Немоя встряхнула мальчика. «Белка, беги сейчас же, так быстро, как можешь, ты слышишь?» Немоя кричала ему прямо в лицо. «Будь храбрым, ты должен бежать, как на наших лисьих бегах. Тебя ведь никто не может поймать!» «Никто!» — прошептал Белка, собравшись с духом. «Точно, ты же самый быстрый из нас!» Немоя подавила слезы, не желая отпускать его. «Ты придешь?» — умоляюще спросил Белка. «Обязательно», — пообещала Нимуэ. «Но сначала я должна найти Пим, маму и твоего отца». «Я видел твою маму возле храма...» Белка запнулся. «Они гнались за ней». От этих слов у Нимуэ по венам пробежал холодок. Она бросила взгляд на храм на вершине холма, а потом снова повернулась к Белке. «Быстро! Как лиса!» скомандовала она. Быстро, как лиса. Послушно повторял белка и внимательно посмотрел по сторонам. Ближайшие паладины были слишком заняты избиением сопротивляющегося фермера, так что белка рванул вперед и не оглядываясь, припустил через пастбище к железному лесу. Немуэ побежала к храму, поскользнулась и упала на дороге, превратившейся в грязь от лошадиных копыт и крови. Когда она поднялась на ноги, из горящей хижины внезапно появился всадник. Немуэ едва заметила промелькнувший железный шар, раскрученный на цепи. Она попыталась увернуться, но шар ударил в основание черепа с такой силой, что ее швырнуло на кучу дров. Мир распался на части. Перед глазами полыхнули звезды, и Немуэ ощутила, как по шее и спине потекло горячее. Растянувшись на земле среди дров, она увидела рядом длинный лук, сломанный пополам. Сломанный лук. Олененок. Совет Хогсбридж Артур казалось немыслимым, что минул всего один день, и ее находящуюся на грани сознания заставляла задыхаться от ужаса одна лишь мысль: Все это ее вина.